Глава восьмая. Итан. Своему стыду я вылетел из комнаты, как пробка из бутылки. Собственно, стыдиться тут было нечего. Мы, взрослые драконы, совершенно не переносим некоторые звуки. Особенности — результат взросления. Плащ младенцев относится к этой совершенно непереносимой категории. Все драконицы это знали и посматривали на нас свысока. Вот их природа лишила этого недостатка, что, впрочем, естественно. Если бы матери шарахались от своего ребенка, то род не прекратил свое существование сразу. Все мои найденные толпились у входной двери, бодро покидая помещение. Из них только череку и велару подросткам, приходилось хуже всех. Чем ближе дракон к обороту, тем он чувствительнее и тем характер паршивее. Эти двое первые пытались вырваться наружу. Остальным приходилось не так плохо, и они даже пропустили страдальцев вперед. Хотя большие страдания эти звуки причиняли, конечно, мне. Но я вышел последним. Не бежать же, расталкивая драконят. Ничего, малышка еще не успела перейти на ультразвук. А все остальное терпимо. Да, не успела. Но ведь скоро перейдет. «Элли, где там молоко?» — крикнул я, перекрикивая ребенка. «Все, все готово, Лэр Да пропустите вы меня!» Девчушка нахмурилась и протиснулась в дом. «Вот, налила в пузырёчек», — добавила она и протянула пузырек с молоком мне. Я едва не шарахнулся в сторону и укоризненно на нее посмотрел. «Ой, простите, Лэр я сама снесу молоко, леди!» И она, предварительно засунув что-то в уши, скорее открыла дверь в комнату. Я застыл, готовый к акустическому удару. Мои подопечные заблаговременно присели и скривились. Но удара так и не последовало. Нет, малышка плакала. Но до ультразвука дело пока не дошло. Странно. Что бы это значило? Дверь открылась второй раз, и оттуда с довольным видом вышла Элли. Глаза у нее сияли. «Лэр Итан, эта леди знаете, что сделала? Я дала ей пузыречек, чтобы малышку покормить. А малышка, она никак не могла. Только губками чмокала и кривилась. Тогда леди опять песенку запела про игрушки, которые спят а потом взяла и оторвала от своего платья такого красивого, что просто ужас, как жалко, маленькую ленточку, и ее в пузыречек засунула, а другой конец — малышки в ротик. И она стала кушать тогда. Вот, эта леди такая умная, — сказала Элли с восхищением. Я только кивнул. Умная и явно имеющая опыт в обращении с младенцами, да и с детьми вообще, судя по всему. И еще весьма привлекательная. Ее глаза притягивали взор. Ммм, и не только глаза. Так, вот сейчас не об этом. Сколь бы эта девушка не была привлекательна, но справки о ней я завтра обязательно наведу. Глаза у нее странные. Синие, как летнее небо. Но вертикального зрачка, как у всех драконов, нет. Полукровка? Возможно. Это объяснило бы отсутствие второй ипостаси. Но полукровки сейчас такая редкость, а уж с таким опытом обращения с младенцами, как у нее. Нет, тут явно что-то не сходится. Лэритон! Ко мне подошел Вилар. Высокий, худой, как жертв подросток, копной ярко-рыжих волос. Глаза у парня были желтые, с оранжевым зрачком. Отличный поисковик, кстати. Нюх тоже весьма неплохой. Характер, правда, непростой. А эта леди, она ведь с нами останется, да? вилар напряженно смотрел на меня я же внезапно напрягся какое собственное ему дело до девушки а откуда такой интерес хрипло проговорил я и нахмурился вилар даже не спросил откуда она взялась так как же, Лэ рытан элли опять тут как тут мы мы все она показала рукой на замерших в ожидании драконят просим вас ее никуда не отправлять ойрытон мы же без нее тут пропадем все с малышкой, а если вы еще отыщите кого нибудь такого же маленького мы ведь не справимся уныло добавила элли я только головой покачал да эти дети из меня веревки скоро ведь будут Элли девчушка тоже не промах и умна не по годам и на своем настоять умеет настоящая драконица растет нет никогда я не думал что глава службы поиска да будет всеми найденными заниматься «Ну, не моё это, не моё. Надо поставить вопрос перед советом. В конце концов, пусть создают другую службу и берут туда подходящих драконов. Да вот хотя бы эту леди. Не так важно, полукровка она или нет. Главное, с детьми умеет ладить, Особенно с младенцами». «Не волнуйтесь, дети. В ближайшее время леди останется тут», сказал я, и дети радостно загомонили. «Не мне же еще и с младенцем заниматься. Увольте». Элиза улыбалась, а парни толкали друг друга в бок кулаками. «Так, а где Кайл?» Я внимательно оглядел двор. Собственно, двором это пространство было назвать сложно. Раньше тут была солнечная лужайка, заросшая зеленой шелковой травой. Лужайка осталась. Да только на ней, тут и там, валялись каменные обломки разного размера. Между ними велась едва заметная тропинка, уходящая в заросли малины и дальше в лес. «Кайл!» Парнишка с пухлыми щеками и золотыми глазами, которого я нашел полгода назад, вечно умудрялся попадать в разного рода неприятности. Но он отлично умел ладить с животными, и нашел я его рядом с прибившимся к нему странным существом, с которым Кайл наотрез отказался расставаться. У существа были небольшие рожки, глубоко посаженные маленькие красные глазки, что в темноте смотрелось довольно пугающе, и вытянутая бородатая морда. И оказалось оно чрезвычайно полезным. Правда, если бы не хозяйственная Элли, мы все об этом вряд ли бы узнали. Потому что у существа внизу живота были две наполненные выпуклости. А в них? В них находилось молоко. Представьте себе, самое настоящее молоко. Элли назвала существо кланей. «Дети, где Кайл?» – спросил я, так и не увидев среди них парнишки. Драконята растерянно посмотрели друг на друга и пожали плечами. «Так, похоже, нужно отправляться на поиски». Но тут раздался топот, и на тропинке показался зареванный Кайл. «Лэритон, кланя моя пропала!» «Хрипатый дракон! Я едва не зарычал. Эта кланя теперь была нам нужна, как воздух а – раздался дикий вопль. «Я обернулся!» На пороге показалась растрепанная, с вытращенными глазами, дико испуганная леди. Она одной рукой крепко прижимала к себе малышку, а другой тыкала назад, вглубь коридора. Там, в глубине, светились чьи красные глаза.